У императрицы Пон-де-Брик оказался маленьким селением, и проще было бы поместить двор в Булоне, но Наполеон пожелал, чтобы императрица жила только здесь, а его желание было законом. Сначала эта скромная деревушка наводнилась лакеями и поварами, затем прибыли придворные особы обоего пола, и, наконец, сама императрица. Для нее отвели соседний замок, а все остальные разместились, как могли, в хижинах и, конечно, все с нетерпением ожидали возвращения в Версаль или Фонтенбло. Императрица очень любезно предложила мне место в своем экипаже и всю дорогу оживленно болтала, как бы совершенно забыв о недавно происшедшей семейной ссоре. Она задавала мне сотни вопросов о моей жизни в Англии, о нынешних делах, в особенности много расспрашивала о Евгении. И я так расхваливал свою невесту, что она тогда же предложила Вы должны непременно представить ее ко двору. Такое совершенство добродетелей и красоты нельзя оставлять в Англии. Вы говорили о ней императору? Ему самому о ней известно все. О, он все знает. Он удивительный человек. Вот вы и слышали историю о драгоценностях? Лефевр обещал мне никому не говорить об этой покупке и получить деньги лично от меня в рассрочку. И все равно о сделке узнал плен. — А что он сказал вам относительно невесты? — Он сказал, что сам найдет мне невесту. — Но это нехорошо, — сказала Жозефина, качая головой. — Он может вам выбрать невесту и женить в течение недель. Это один из его пунктиков, в котором он не терпит никаких возражений. Он не раз устраивал уже самые удивительные браки, но я поговорю с ним, прежде чем уехать в Париж, и сделаю для вас все. Я не успел еще поблагодарить ее за доброту и участие в моей судьбе, как экипаж остановился перед дверями замка, у которых стояли часовые и лакеи в красных ливреях. Императрица и госпожа Ремюзан удалились, чтобы переменить туалет, а меня провели в гостиную, где уже собирались приглашенные. Это была большая комната, довольно скромно меблированная, как и приличествовала жилищу провинциального владельца, Как обои, так и мебель отличались темными цветами, и только многочисленные канделябры с зажженными свечами придавали зале праздничный вид. Через раскрытые двери виднелся ряд небольших комнат с расставленными для картежной игры столами, украшенных восточными коврами. Немало гостей, мужчин и женщин, в мундирах и длинных платьях, толпилось в зале. Конечно, я постарался забраться в укромный уголок, не рассчитывая встретить здесь кого-нибудь из знакомых, но внезапно меня кто-то хлопнул по плечу. Я с неудовольствием обернулся и увидел дядю Бернака. Дорогой Луи, — начал он любезным тоном, — надежда увидеть вас заставила меня явиться ко двору. Хотя было бы глупо такому жителю провинции, как я, не воспользоваться случаем и не представиться императрице. Говорят, что вас прекрасно принял император и даже оставил состоять при себе. Правда, я ему говорил о вас и объяснил, что если он любезно обойдется с вами, то может привлечь на свою службу еще многих молодых эмигрантов. Я был убежден, что дядя лгал, ничего Наполеону не говорил, но из приличия коротко поблагодарил его за участие. — Вижу, вы еще сердитесь на меня, — не отставал Бернак, — но вы совершенно не правы. «И я имел в виду не только вашу пользу. Я уже не молод, а мое ремесло опасно. Если что со мной случится, кому достанется моя дочь, а с ней и поместье? Сибила — прелестная девушка, и вы не должны думать о ней дурно, судя по той неприятной сцене, которую она мне учинила. Должен признать, что она имела основание быть недовольной мною. Но как бы то ни было, но я надеюсь...» Вы обдумали все и перемените свой взгляд? Даже и не собираюсь думать об этом. Рисковато отвечал я дядь. Как хотите. После минутного умолчания отозвался Бернак. Значит, дело кончено. Вы не можете не согласиться, что я желал вам добра, выбрав вас в свои наследники, а также сделал все для спасения вашей жизни. Думаю, вы руководствовались только собственными интересами. Может быть. Но все-таки я вас спас. И не моя вина, что я владею вашим поместьем. Вовсе не поэтому я настроен против вас. Тогда почему же?» Можно было ответить, что причиной того является его гнусная измена товарищем якобинцем, дурное обращение с покойной женой и убеждение моего отца, что он является источником всех бед нашей семьи. Но гостиная императрицы являлась не очень удобным местом для выяснения отношений, а потому я лишь молча пожал плечами. «Во всяком случае, — продолжал дядя, — я очень жалею, что мы разошлись». Я имел самые лучшие намерения относительно вас и мог бы немало сделать для вашей карьеры. Во Франции мало людей, которые пользовались бы таким влиянием, как я. Однако, несмотря на размолвку, я хочу вас кое о чем попросить. Слушаю вас. У меня много вещей, принадлежавших вашему отцу. Шпага, печати, ящик с письмами, серебряная посуда — Они для меня не имеют цены, но для вас должны быть дороги, а потому я желал бы, чтобы вы заехали в Горобуа хотя бы на одну ночь. Пересмотрев вещи, возьмете то, что захотите. Моей совести тогда было бы легче. Хорошо. А когда вы приедете? Быстро переспросил он, и глаза его заблестели так подозрительно, что я вспомнил слова Сибилы, предупреждавшие меня, чтобы я опасался дяди. — Вряд ли смогу приехать раньше, чем император назначит меня на должность. — Хорошо. Значит, я вас жду на будущей неделе или через одну еще. — Ну, теперь до свидания, Луи. Я уверен, что вы сдержите свое слово, так как ни один лаваль еще не нарушал своих обещаний. Он крепко пожал мою руку и, отойдя в сторону, быстро исчез в толпе, наполнившей залу. Оставшись один, я стал обдумывать странное приглашение дяди, как вдруг услышал свое имя, произнесенное знакомым голосом. Подняв глаза, увидел перед собой калинкура. — Вы в первый раз при дворе, господин Делаваль", приветливо произнес он, — но, вероятно, здесь отыщется немало друзей вашего отца, которые с удовольствием познакомились бы с вами. По словам Меневали, вы здесь никого не знаете, даже в лицо. Да, я знаю только маршалов, которых видел в палатке императора. Вон Ней с рыжими волосами, э, Лефевр со странными губами и Бернадот с птичьим носом. А вон Рап с круглой головой наподобие бомбы, — в шутливом тоне продолжил Калинкур. Он говорит с Жоно красивым брюнетом. Они оба очень несчастны в эту минуту. Почему же? потому что оба они простого происхождения, и придворный этикет пугает их более ядер и пуль на поле боя. Они чувствуют себя как дома только в ботфортах со шпорами и под неприятельским огнем. А здесь они вечно боятся наступить кому-нибудь на ногу или разорвать дамский шлейф. Кроме того, император не позволяет им прибегать при дворе к казарменным выражениям, хотя сам часто это делает. Он требует чтобы на поле боя они были солдатами, а при дворе — придворными. А они всегда и всюду старые служаки. Вон, посмотрите на Раппа. Он был ранен в боях двадцать раз. Сейчас он разговаривает с какой-то девицей, и я уверен, уже сказал какую-нибудь непристойность. Потому она, о, смотрите, и поспешила ретироваться от него под крылышко матери. А кто вон та красивая женщина в белом платье с бриллиантовой тиарой на голове? Это жена Мюрата Каролина, сестра императора. Она прелестна, но ее сестра Мария, сидящая вон в том углу, еще лучше. А пожилая черноглазая женщина, разговаривающая с ней, — это мать императора. Это просто удивительная женщина, источник силы всей семьи. Она умна, энергична, мужественна, и всякий, кто ее знает, питает к ней уважение. Она также экономна теперь, как была в прежние времена на Корсике, и постоянно откладывает деньги на черный день. Император не знает, смеяться ему по этому поводу или сердиться. Мимо нас в это время проходил знаменитый Мюрат. — Ну что, Мюрат, скоро вы будете скакать по Кенским полям? — спросил его клинкур. Тот остановился, поздоровался с моим собеседником. Его красивое лицо, блестящие глаза и благородная осанка привлекали к нему всеобщее внимание, а курчавые волосы и толстые красные губы придавали ему индивидуальную особенность и скрашивали, быть может, банальную красоту. «Говорят, что в этой дьявольской стране очень трудно действовать кавалерии», — говорил он. «Дороги хороши, но поля все изрезаны канавами и плетнями». Во всяком случае, я надеюсь, Калинкур, что скоро мы начнем поход. А то, если еще здесь постоим, солдаты наши превратятся в садовников. Они уже и теперь более заботятся о лопатках и лейках, чем о лошадях и саблях. Слышал, завтра армию сажают на суда? Да-да, но я боюсь, как бы не пришлось вернуться вспять. Пока Вильневу не удастся разогнать английский флот, ничего нельзя сделать серьезного. Констант говорил мне, что император, одеваясь сегодня утром, все время насвистывал Мальбрука, а это значит, что он решился на важный шаг. Молодец, Констант, если он умеет уже потому, что насвистывает император, узнавать его намерения. со смехом отозвался Мюрат. Но я уверен, что он не отличает Мальбрука от Марсельезы. Впрочем, вот и императрица. Как она хороша сегодня! Действительно, в зал вошла Жозефина в сопровождении нескольких придворных дам, и все присутствующие встали. На ней было розовое тюлевое платье, усыпанное серебряными звездами, а на голове колыхались бриллиантовые колосья. Она поочередно подходила к каждому из гостей, говорила несколько приветливых слов, улыбалась. «Как она любезна», — проговорил я, не удержавшись. «Ее нельзя не полюбить с первого взгляда» коленкур убедившись что мюрат уже отошел и не может его услышать негромко ответил однако есть семейство которое не поддается очарованию жозефины посмотрите на сестер императора я глянул туда куда указал мне генерал и изумился, увидев, с какой саркастической усмешкой следили две красавицы за каждым движением императрицы, а их мать, стоявшая рядом, вторила им, презрительно покачивая головой. Вся семья считает, что Наполеон принадлежит только ей и не собирается уступать кому бы то ни было хоть малейшей его доли. Пояснил Калинкур. — Они никак не могут примириться с мыслью, что она императрица, а они только короли и королевы, принцы и принцессы. Все родственники императора ее ненавидят, а так как в их жилах течет корсиканская кровь, то поладить с ними очень нелегко. Впрочем, несмотря на враждебную демонстрацию родственников Наполеона, Жозефина не обнаружила ни малейшего смущения, а продолжала очаровывать всех приветливым словом и очаровательной улыбкой. Рядом с ней шел человек высокого роста, загорелый, с роскошными усами, по временам она с любовью опиралась на его руку. «Это ее сын Евгений Богарне, пояснил Калинкур. «Как сын!» — удивился я по возрасту он годится ей в братья весь секрет в том что она впервые вошла замуж на шестнадцатом году рано родила а потом она провела всю свою жизнь в элегантном будуаре евгений же с армией исколесил всю европу побывал в египте и сирии немало испытаний выпало на его долю вот они и выглядят теперь почти ровесниками Но обратите внимание вон на того чисто выбритого господина, который только что поцеловал руку Жозефины. Это знаменитый актер Тальма. Он однажды в критическую минуту помог Наполеону деньгами, и император не забывает этой услуги. Такова же причина возвышения Телерана. Перед отъездом в Египет Наполеон занял у него сто тысяч франков. И хотя теперь он и не питает к нему полного доверия, но об услуге той не забывает. Я не знаю случая, чтобы Наполеон забыл друга или простил врага. Если вы раз оказали ему серьезное одолжение, то потом можете всю жизнь ничего не делать. Один из кучеров императора горький пьяница, он никогда не бывает трезвым, но он получил крест за Маренго и может быть спокоен, что его никогда не прогонят. Тут Калинкур увидел знакомую даму и, извинившись, отошел к ней. Я же снова остался один. И невольно мои мысли опять сосредоточились на странном, удивительном человеке — Наполеоне, который в моих глазах представлял собой сосредоточие резких контрастов, добрых качеств и немалых недостатков. Он менялся каждую минуту, и, естественно, менялись мои представления о нем. Одно только представлялось достоверным — такой человек необходим для Франции, и что, служа ему, я стану служить своей родине. Но был ли он достоин не только повиновения, но уважения и любви? Этот вопрос оставался для меня без ответа, а многие так и не разрешили его до конца жизни. Мало-помалу все присутствующие, даже военные перестали стесняться и в замке установилась веселая беззаботная атмосфера многие уселись в соседних комнатах за картежные столы а остальные вели светский разговор ухаживали за красивыми дамами неподалеку от меня стояли ней лан и мюрат они вели дружеские разговоры громко смеялись словно находились в военном лагере а не во дворце императрицы двое из них впоследствии будут казнены а третий убит на поле брани, но тогда на их жизнерадостных лицах нельзя было прочесть и намека, грозившую им роковую судьбу. Обратил я внимание на какого-то господина, явно неловко чувствовавшего себя на этом вечере и не знавшего, куда себя подевать. Мне стало его жаль, я подошел к нему и заговорил. Он обрадовался случаю заняться чем-либо и очень любезно отвечал мне на ломаном французском языке. — Вы, может быть, знаете по-английски? — наконец с надеждой спросил он. — Впрочем, в этой стране никто не знает английского. — А вот я говорю по-английски, так как провел большую часть своей жизни в Англии. Но, судя по вашему произношению, вы не англичанин. Кроме того, после нарушения амьенского мира во Франции невозможно встретить на свободе ни одного англичанина. — Да, я не англичанин, я американец. «Зовут меня Роберт Фултон. Я бываю на придворных приемах лишь за тем, чтобы напомнить о себе императору. Он рассматривает мое изобретение, которое может привести к большим переменам в морском деле. Поскольку заняться мне было все равно нечем, я стал расспрашивать Фультона» о сути его изобретения. Из первых же его слов понял, что имею дело с сумасшедшим. Он утверждал, что его изобретение позволит ездить кораблям против ветра и течения при помощи сжигания угля или дров в топке судна. Уж не говорю о том, что он болтал о каких-то бочонках пороха, которые можно подкладывать под неприятельские суда и взорвать их, Тогда я слушал американца со снисходительной улыбкой, а теперь, на склоне лет, вспоминая события тех дней, должен признать, что из всех бывших в той зале значительных лиц, включая самого императора, никто не повлиял так сильно на развитие человеческого общества, как тот скромный американец, показавшийся мне не в своем уме. Неожиданно в зале все стихло. Болтовня и смех прекратились, словно в школе при появлении учителя. Даже шелест карт в соседних комнатах замолк. Все вскочили со своих мест, как женщины, так и мужчины, и обратили тревожные взгляды на дверь. На пороге стоял император. Лицо его, как обычно, было бледным, одежда его состояла из зеленого мундира и красной ленты на белом жилете. Никто из присутствующих не знал, как поведет себя император на этот раз. Иногда он являлся самым веселым и неутомимым собеседником, но нередко бывал жестоким мучителем, оскорбляя всех и каждого. Но чаще все же его настроение колебалось между двумя этими крайностями, и он являлся к обществу сумрачным и молчаливым. Из уст его лишь изредка слетали колки и замечания, от которых коробило тех, к кому они относились. Поэтому неудивительно то, что когда он выходил из комнаты, все вздыхали с облегчением. На этот раз Наполеон находился, по-видимому, под влиянием неприятной сцены в главной квартире. Насупив брови, он мрачно смотрел вокруг себя. И поскольку я оказался неподалеку, его взгляд неожиданно задержался на мне подойдите сюда господин де лаваль позвал он меня а когда я подошел положил руку на мое плечо вот вы комбасеррес обратился император к высокому дородному господину следовавшему за ним постоянно уверяли меня что старые аристократические семьи навсегда поселились в англии и никогда как сделали гугеноты, не вернутся на родину но вы ужасно ошиблись И вот перед вами наследник Лавалей. Он просит меня принять его на службу. Господин де Лаваль, я назначаю вас своим адъютантом и прошу вас всюду следовать за мной. Я не ожидал подобной удачи, но в то же время сознавал, что Наполеон оказал мне эту милость не ради меня самого, а с тем, чтобы привлечь на свою сторону других эмигрантов и хотя я поступил на службу к императору не из корыстных видов а из любви к родине все же мне было немного стыдно и я чувствовал себя пленником которого ведут за колесницей триумфатора вскоре у меня появилась и другая причина краснеть, но не за себя а за императора на службу к которому я определился его обращение с окружающими особенно с дамами отличалось резкостью и грубостью. С военными он вел себя еще более сносно, и каждому кивал, а то и бросал какую-нибудь шуточку. Сестрам он сказал всего несколько слов, и то тоном сержанта, обучающего молодых рекрутов. Но его грубости достигла апогея, когда к нему подошла Жозефина. — Что это у тебя такая отвратительная прическа? — Для женщин нет других забот, кроме туалета, но, тем не менее, они не умеют прилично и со вкусом одеваться. — Если ты еще раз наденешь такую гадость, как сегодняшнее платье, то я брошу его в камин, как бросил на днях твою шаль. — Тебе никогда не угодишь, Наполеон. Сегодня тебе это нравится, а завтра уже противно. Но, конечно, я надену другое платье, если оно тебе не нравится, и переменю прическу, — произнесла Жозефина с удивительным тактом и терпением. Император сделал два шага среди расступившейся перед ним толпы придворных и снова остановился. «Сколько раз я говорил тебе, Жозефина, что не люблю толстых женщин!» Капризом его, кажется, не было конца. «Я всегда это имею в виду, Наполеон. Так зачем же здесь присутствует госпожа де Шевре?» «Но она же не очень толстая. Она толще того, что я допускаю в женщине». И я не желаю ее видеть. — А это кто? — спросил он, останавливаясь перед молодой девушкой в голубом платье. У той подкосились ноги от устремленного на нее взгляда императора. — Это дочь Бержеро. — Сколько вам лет? — деловито спросил Наполеон. — Двадцать три, ваше величество. — Пора вам выходить замуж. В двадцать три года нельзя оставаться в девушках почему вы не вышли до сих пор замуж от смущения девушка не знала что отвечать на такой бестактный вопрос жозефина поспешила к ней на помощь ты спроси об этом у молодых людей наполеон а не у нее а так дело в женихе хорошо я вам найду жениха он обернулся и к моему ужасу устремил взор на меня нужно приискать и вам невесту господин доловаль ну, хорошо посмотрим — Как вас зовут? — неожиданно обратился он к скромному господину в темной одежде. — Я музыкант грэ — Да-да, я помню вас. Я видел вас сто раз, но всегда забываю ваше имя. — А вот вы кто? — Жозеф Шинье. — Ну, конечно, драматург. Я видел вашу трагедию. — Как она называется? Я забыл, но она не хороша. — Вы, кроме того, писали еще стихи? — Да, Ваше Величество, и вам угодно было принять посвящение последнего тома моих стихов? — Может быть, но у меня нет времени читать стихи. Жаль, что теперь во Франции нет великих поэтов, а то последние события могли бы вдохновить нового Гомера или Вергилия. Да уж, вероятно, мне суждено создавать новые царства, а не поэтов. — Но кого же вы считаете величайшим французским писателем? Рассина, ваше величество. Так у вас пустая голова. Корнель неизмеримо выше Рассина. Я немного понимаю толк в рифмах и подобных пустяках, но я могу ценить дух поэзии. И в этом отношении Корнель — величайший поэт. Если бы он жил в мое время, я сделал бы его первым министром, потому что более всего уважаю в нем ум и знания человеческого сердца. А вы... Теперь пишите что-нибудь новое. Трагедию о Генрихе IV Ваше Величество. Да бросьте ее! Вы выбрали слишком близкую к нам эпоху. А я не желаю, чтобы политика водворялась на сцене. Напишите пьесу об Александре Македонском. Оставив в покое бедного поэта, Наполеон вновь обратился к скромному на вид господину. А вы кто? Я все тот же музыкант гре -три. Наполеон вспыхнул. Он не любил, если его уличали в забывчивости, но сдержал свой гнев и быстро направился к группе дам, стоявших у дверей в комнату для игры в карты. — Ну, сударыня, — обратился он к одной из них, — я надеюсь, вы ведете теперь себя лучше, а то по прошлым известиям из Парижа. Весь Сен-Жерменский квартал сплетничал на ваш счет. — Не понимаю, о чем вы говорите, Ваше Величество. Вы очень хорошо понимаете, что я говорю о ваших отношениях с полковником Лассалем. — Это клевета. — Может быть. Но совсем нехорошо, когда столько клевещут об одной и той же женщине. Недавно у вас случился скандал с адъютантом генерала Раппа. Я вам советую положить этому конец. — А вы кто? — повернулся Наполеон к рядом стоявшей девушке. — Девица Перегор. — Сколько вам лет? — Двадцать. — Вы слишком худощавы, и к тому же у вас красные локти. — А вы, госпожа абуамадон всегда будете являться ко двору в одном и том же сером платье и красном тюрбане с бриллиантовой луной? — Помилуйте, ваше величество, я наделаю этот костюм в первый раз. — Ну так в прошлые разы на вас было нечто подобное. Пожалуйста, разнообразьте ваши наряды. И вы, госпожа Ремюзан, я, кажется, плачу вам хорошее жалование. Отчего же вы не расходуете его? Я расходую, ваше величество, по мере потребности. А вот я слышал, что вы перестали держать экипаж. Имейте в виду, что я плачу вам деньги не для того, чтобы их откладывали на черный день а чтобы вы достойно поддерживали свое положение в свете. Смотрите, чтобы у вас появился новый экипаж, когда я вернусь в Париж. Ну, а ты, негодяй, жено, опять проигрался? Мне чертовски не везло, государь, — довольно фамильярно отвечал старый боевой товарищ император. Уверяю вас, что четыре раза кряду били мою карту. эх ты, глупый ребенок! Никогда ты не будешь знать цены деньгам. — Ну, сколько ты должен? — Сорок тысяч. — Делать нечего. — Вступай к Лебрену. Он устроит твое дело. — Что там, не говори, а мы вместе с тобой бились под тулоном. — Тысячу раз благодарю, государь. — Довольно. — Ты знаешь, что ты, раб и лосаль. Баловни всей армии. Но смотри, негодяй, больше в карты не играй. Послушайте, госпожа Пикар, я не терплю очень сильно декольтированных платьев. Они портят самых хорошеньких женщин, а для вас это просто скандал. Жозефина, Жозефина, я уйду теперь в свою комнату, и ты можешь прийти ко мне через полчаса и почитать мне, пока я засну. Я сегодня устал, но все-таки явился на твой вечер, как ты и желала. Оставайтесь здесь, господин Делаваль. Вы мне более не нужны, а если появится надобность, я пришлю за вами. Дверь затворилась за Наполеоном. И все в зале облегченно вздохнули, начиная от императрицы и до последнего лакея. Снова началась веселая болтовня, послышался громкий смех и шелест карт, как было до той минуты, когда явился император, чтобы помочь жене в приеме гостей.